Упражнение на растягивание. Растягивание грудной клетки в положении стоя. Встаньте прямо, опустите руки вдоль тела. Руки отведите назад и сплетите пальцы. Медленно начинайте прогибаться назад, глядя вверх, растягивая грудную клетку. Вы должны чувствовать усилие. Сделайте два глубоких вдоха и выдоха. Растягивание кобра. Лягте на пол на живот. Держите руки так, как будто собираетесь отжиматься. Начинайте приподнимать туловище от пола так высоко, как можете, выпрямляя руки. Откиньте голову назад. Смотрите вверх. И растягивайте мышцы брюшные и грудной клетки. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Важно: вы не должны испытывать при этом боль, только приятное чувство от потягивания. Растягивание кошка. Встаньте на колени. Упритесь руками в пол, держа их ровно. Если коленем жестко, подстелите что-нибудь под них. Сделайте глубокий вдох, одновременно выгибая спину, потом медленно выдыхая, прогнитесь. Упражнение надо делать медленно и плавно. Растягивание мышц бедра. Встаньте, согните ногу в колени и сделайте упражнение. Усилие дотянуться пяткой до ягодицы. Это растягивает мышцы верхней части бедра квадрицепса. Повторяйте, меняя ноги. Если применить это упражнение для сердца, ритм надо ускорить. Диагональное растягивание мышц шеи. Наклоните медленно голову и поверните шею Как будто заглядываете в правый карман. Задержитесь в этом положении. Повторите, меняя направление. Круговые движения лодыжек. Сидя, вытяните ноги перед собой. Приподнимите ступни вверх и делайте круговые движения большими пальцами по 10 раз в одну и другую стороны. Эффективное растягивание. Сидя, заложите руки за голову. Отводите локти назад как можно дальше. Глубоко дышите во время упражнения. Круговые движения руками. Стоя, делайте круговые энергичные махи руками наподобие ветряной мельницы, меняя направление для каждой руки.